Глава двадцать пятая Пастух фракийский так с копьем в руке Медведя ждет и слышит вдалеке Сквозь шелест леса грузный быстрый шаг И видит мчится тень и знает враг Мой кровный враг, он смертью мне грозит И должен быть один из нас убит Паламон и Арсид Я направился, как посоветовал мне мистер Джарви по дороге к колледжу, не столько в поисках развлечений, как за тем, чтобы собраться с мыслями и пораздумать, что мне делать дальше. Я бродил сначала по дворам старинных зданий колледжа, потом прошел в сад, служивший местом прогулок, и там, радуясь безлюдью, студенты были на занятиях, я прохаживался взад и вперед и думал о привратностях своей судьбы. Обстоятельства, сопровождавшие мое первое знакомство с этим самым Кэмпбеллом, не позволяли мне сомневаться, что он причастен к таинственным и отчаянным предприятиям. А мистер Джарви так неохотно упоминал о нем, о его делах, да и обо всем, что разыгралось ночью, что это лишь подтвердило мои подозрения. И однако Диана Вернон не поколебалась направить меня к этому человеку за содействием. Да и у почтенного Бейли в обращении с ним сквозила странная смесь благосклонности и даже уважения с осуждением и жалостью. Что-то необыкновенное должно было быть в положении Кэмпбелла и в его характере. Но еще более странным казалось то, что его судьбе как бы предназначено было влиять на мою и находиться с нею в какой-то связи. Я решил при первом же удобном случае вызвать мистера Джарвина откровенный разговор и узнать от него как можно больше об этой таинственной личности, а затем рассудить, не рискую ли я запятнать свое доброе имя, если стану и впредь поддерживать с ним тесные сношения как он мне предлагал. Пока я так раздумывал, мое внимание привлекли три человека, появившиеся в дальнем конце аллеи, по которой я прохаживался, и занятые, видно, очень важным разговором. То неосознанное чувство, которое предупреждает нас о приближении особенно нами любимого или ненавистного нам человека, задолго до того, как мог бы его узнать равнодушный взор внушило мне твердую уверенность, что средний из трех — Рэшли Озбалдистон. Первым моим побуждением было подойти и заговорить с ним, вторым — проследить за ним, пока он не останется один, или, по крайней мере, распознать его спутников, прежде чем сойти с ним лицом к лицу. Все трое были еще на таком расстоянии и так увлечены разговором, что я имел время отступить незамеченным за кусты, местами окаймлявшие аллею. В ту пору у молодых щеголей была мода, выходя на утреннюю прогулку, накидывать поверх прочей одежды алый плащ, иногда украшенный вышивкой и позументом, и считалось особым шиком укладывать складки так, чтоб они наполовину закрывали лицо. Подделываясь под эту моду и воспользовавшись частичным прикрытием, какое давала мне живая изгородь, я мог приблизиться к двоюродному брату с уверенностью, что ни он, ни те двое не заметят меня или примут за случайного прохожего. Я был немало удивлен, узнав в одном из его спутников того самого Морриса, по чьей милости мне пришлось предстать пред судьей Ингвлудом, а в другом мистера МакВитти, купца, который своим чопорным и суровым видом оттолкнул меня накануне. Едва ли можно было бы нарочно создать союз, более опасный как лично для меня, так и для моего отца. Я вспомнил ложное обвинение Морриса, которое тот так же легко мог возобновить, как раньше со страху легко от него отказался. Я вспомнил, как сильно мог МакВитти подорвать дела моего отца и уже подорвал, засадив Оуэна в тюрьму. И вот я увидел их обоих в обществе третьего, того, кто своим даром сеять раздор немногим уступал в моих глазах великому зачинателю всякого зла, и вызывал во мне отвращение, граничившее с ужасом. Когда они, поравнявшись со мной, сделали еще несколько шагов, я повернулся и незамеченный пошел за ними следом. У конца аллеи они расстались, Моррис и маквити ушли из сада, Рэшли же повернул назад и побрел по аллеям один. Теперь я решил остановить его и потребовать возмещения за все зло, причиненное им моему отцу». Хотя в какой-то форме могло бы выразиться это возмещение, я и сам не знал. Я просто доверился случаю и удаче, распахнув плащ, в который был закутан, вышел из-за кустов, заступая дорогу Рэшли в глубоком раздумье, шагавшему по аллею. Рэшли был не из тех, кто может смутиться или растеряться при какой-либо неожиданности. Но все же, увидев меня так близко и, несомненно, прочитав на лице моем отпечаток того гнева, который горел в моей груди, Он содрогнулся, словно перед неожиданным и грозным призраком.